Если бы Осип назвал себя, может быть, Сергей бы и вспомнил, как Валя рассказывала ему про своих киевских друзей, про пиквикский клуб, про капризную раю, у которой длинные ресницы и скучный муж. Но Осип себя не назвал, и они дружески улыбались друг другу только потому, что оба были в катарже, и вот встретились возле хатынца. Сергей уехал к Петрикову, Часа три спустя его саперы ползли, прижимаясь к мокрой земле, немцы вели минометный огонь. Саперы работали щупами и ножницами, слышно было, как потрескивает проволока. Сергей волновался и поэтому казался особенно спокойным, даже невозмутимым. Он две ночи перед этим не спал, а спать хотелось, только горело лицо, и ладони были горячими». Когда саперы благополучно вернулись, он грустно зевнул и лег на мокрую траву. Неподалеку была батарея, но он сейчас же уснул и проспал начало атаки. Когда Сергей уехал, Осип сказал Минаеву, «Майор кажется толковый, теперь от саперов многое зависит, вчера у Одинца подорвались два танка, плохо разминировали». «Вид у него только не военный!» — Минаев улыбнулся, вспомнив Сергея, который стоял в промокшей гимнастерке, откинув назад голову. «Похож на Пушкина!» — читает стихи Державину. «Есть такая картина!» «У тебя все на кого-то похожи!» — ответил Осип. «Я каторжник! Этот майор Пушкин! Ты-то на кого похож?» «Я!» «Я, вероятно, на Ленского. Во-первых, фриц меня вчера чуть не подстрелил, промазал, сразу чувствуется, что не Онегин. Ну, во-вторых, я не танцую, а в-третьих, давно установлено, что ты лед, а я пламень». О том, что связистку, которая последнее время сильно занимала Иминаев, зовут Ольгой, он, разумеется, не сказал. Оля была смелой, но выражение лица у нее было всегда чуть испуганное. Если бы не этот сумасшедший июль, Минаев, наверное, сказал бы Оле, что и на войне всякое случается. Но здесь не до лирики. Его чувства выражались только в том, что часто он кричал, «Сейчас же идите спать, я сам буду у аппарата». Он вспомнил ее бледное детское личико, обсыпанное золотом веснушек, и подумал, «Насчет Ленского я зря брякнул, чересчур прозрачно». Два часа спустя началась атака. Они добежали до ложбинки и залегли. Немцы открыли сильный огонь. Батальон Осипа должен был справа занять небольшой холмик, поросший кустарником. День был трудным. Немцы подвели свежий полк, контратаковали, дошли до леса. Ночью батальон Осипа оказался отрезанным. На рассвете Минаев снова пошел вперед. Осип ударил с высоты. И в одиннадцать утра немцы отошли на вторую линию. Медленно, но аккуратно, говорил Осип. Это слово ему полюбилось. Минаев его дразнил. У тебя все аккуратно, офрицался честное слово. Глава третья Сергей стал сдержаннее. Живя с другими в той душевной оголенности которые происходят от близости смерти, он научился лучше понимать людей. Однако он ошибался, думая, что не похож на прежнего Сергея. Под внешним спокойствием скрывались страстность, нетерпение, быстрые переходы от надежд к горечи. Ему показалось, что наступление выдыхается, топчемся на месте, не повторится ли февраль, тогда тоже говорили про «Орел», Генерал Петряков сказал Сергею, «Подходит ваше время, реки». Сергей не понял, какие же здесь реки. Речонки вроде вытибети или рассветы. Петряков, усмехаясь, добавил, «Десна, Днепр, а там и Висла». Сергей улыбнулся, «Может быть, правда». Сергей возвращался с КП армии. Батальон решили перебросить. Ехал он в Виллисе, промок, дождь не затихал с утра. Кругом были развалены, опрокинутые машины, поваленные столбы, проволока. Обыкновенный пейзаж при фронтовой полосы, к которому трудно привыкнуть. Пока воюешь, не смотришь, или вернее смотришь, но не задумываешься, а стоит поглядеть со стороны. Берет тоска. Сергей ни о чем не думал. Было грустно. Казалось, никогда не кончится ни эта разбитая дорога, ни война. Машина остановилась. «Нет масла», — сказал водитель. Сергей посмотрел. «У тебя кольца пропускают». Вдруг он услышал французскую речь. Он оглянулся. Рядом стояли летчики — Две недели назад кто-то говорил, что Нормандия принимает участие в боях за «Орел». Тогда прорывали немецкую оборону, Сергею было не до воспоминаний, а сейчас перед ним встал Париж. На этой злосчастной дороге он увидел фонари площади Конкорд, обелиск, щебечущих девушек, фонтан продавца газет. «Все ожило». От языка, интонации, лиц, водитель сказал. Товарищ майор, вы у них попросите масла, да и горючего лучше взять. Боюсь, не доедем. Летчики повели Сергея в лесок. Один обязательно хотел говорить по-русски. Смешно коверкал слова. Сергей вспомнил, как Мадо говорила. К черту пошлет. Смея, летчики рассказывали, как на аэродром прилетел Бош. И обезумел, увидев французов, как русский генерал прислал им в подарок французское шампанское, захваченное у немцев, как они праздновали 14 июля. Их удивляло, откуда русский майор так хорошо говорит по-французски, а Сергей стоял и улыбался. Вот такой он вспоминал Францию, смелый, веселый и печальный, была горечь в смехе, в шутках летчиков. Накануне они потеряли двух товарищей. Вы меня не узнаете? Спросил Сергея, высокий черноглазый лейтенант. Вы были у моего отца в Корбей. Сергей растерялся. Ему хотелось обнять Луи. И было стыдно, что он не может скрыть волнения. Я, наверное, ошибся, сказал Луи. Нет, нет, вы меня простите, я не ждал. Мы здесь с начала июня. Сбили 30 бошей. Я очень рад, что я вас встретил, первый парижский знакомый за все это время. Луис спросил, где воевал Сергей, и, узнав, что в Сталинграде, сказал, «Я мечтал туда попасть. Мы читали в Лондоне про Сталинград, не могли спокойно сидеть, а приехали слишком поздно, в ноябре. Но здесь дела идут неплохо, каждый день сопровождаем штурмовики». Последнее слово, он сказал по-русски, получилось «стармовик». Потом Сергей спросил, как Луи очутился в России. Луи нахмурился. Вспомнил разгром, бордо, объяснение с отцом. Во время странной войны нас держали на швейцарской границе. Я уехал из Франции сразу после капитуляции. Был в Лондоне. Сначала воевал. Почти каждый день боши бомбили. А последний год мы ничего не делали. Для нас, французов, это было тяжело. Как теперь во Франции? Ведь не все примирились. Никто не примирился. Кучка предателей. Один из наших летчиков удрал оттуда прошлой осенью. Так вот он говорит, что каждый день убивают Бошей, и сопротивление растет. Он говорит, что французов нельзя узнать. Луи начал рассказывать про действия партизан. Сам того не замечая, он преувеличивал. «Рисовал Францию такой, какой ему хотелось, чтобы она была».